Глава восьмая Рассказывает генерал от кавалерии Павел Рененкамп. «Утро встретило бьющим глаза ярким солнечным светом и прохладой. Денщик Семен распахнул шторы в спальне, вестовой Никанор сдернул с меня одеяло. В дверях застыл ординарец, кордненский лейб-гусар Иван Сидорин. Вот и выспался. Этим троим мучителям глубоко наплевать, что я вчера, а вернее сегодня. Только в три часа по полуночи спать лёг. Вернее сказать, провалился и забылся. Вот уже пятый месяц, как я в Польше. Работа адова. Раньше как-то никогда не задумывался, сколько поляков нас ненавидят. Теперь вот знаю. Все. Все. Нет на свете ни одного рождённого под синюю крыл белого орла, ни одного хоть раз произнёсшего еще не польско-несгинка» то относился бы к России без лютой фанатичной ненависти. Примечание первое. Белый орёл – национальный символ Польши. Примечание второе. Ещё Польша не погибла – слова национального гимна Польши. Конец примечания. И эту ненависть я прочувствовал на собственной шкуре. Семён подпрыгнул и попытался достать меня подъёмом стопы. Ага. Как говорил однажды Государь, Бог дал человеку ноги, чтобы на них стоять а не чтобы ими размахивать. Перехватив ударную конечность, я вписался в движение и от всей души швырнул свое денщика телохранителя, сопроводив бросок чувствительным пинком. Семен в полете попытался перегруппироваться, но времени ему не хватило. Он кубарем покатился по полу, пока он не опасен. Оглядываюсь. Сидорин поймал Никанора на удушающий захват. Так что и второго противника наша пара вывела из строя. Бой окончен. Закончили. Два моих адъютанта, казачий сотник Дмитрий Гурьев и подпоручик Александр Армфельд оставили бесплотные попытки оторвать друг дружке головы. Завтракать, друзья, завтракать. Мы все сидим за одним столом. Так еще у государя повелось. Вместе служим, вместе едим. Вместе, коли доведется, и помирать будем. Никанор чуть задевает локтем Армфельда. Сашенька морщится. Графу Армфельду еще непривычно завтракать за одним столом с нижними чинами, но да лиха беда начала, когда-то и мне казалось это странным, просто потом, когда в Якогаме меня прикрыл с собой атаманец, принявший предназначенную мне разрывную пулю, я понял, государь прав, как всегда прав. И теперь младший брат того самого урядника Гурьева служит у меня адъютантом, в прошлом месяце, когда в меня стреляли в театре Бельки. Именно Дмитрий захватил одного из террористов живьём. Примечание. Театр Вельк старейший музыкальный театр в Польше. Основан в 1833 году. Конец примечания. Видимо, мне на роду написано быть должником казаков гуривых Ваше превосходительство. Сидорин протягивает мне какую-то бумагу. Из КГБ велено передать. Незамедлительно. Телеграмма? Ну-ну. Захвачены при попытке украсть оружие. Молодцы, что на месте не расстреляли. Так-так-так, гимназисты, чертовы мальчишки. Ну-ка, Иван, пусть меня соединят с округом. Йосиф Владимирович, Ренинкамп. Этих захваченных допросить, выяснить все о семьях. Пусть свяжутся с местным управлением КГБ, возьмут казачков и арестуют всех их близких родственников. Всех до последнего человека. Самих задержанных и их отцов выпороть на площади. Ударов по 10 достаточно и сразу после порки на Трансип. Что? Да, я тоже полагаю, что нужен циркуляр на будущее. Благодарю вас. Итак, что мы имеем? Есть восемь сопляков, которые пробовали утащить оружие из распоряжения Драгунского полка. Их поймали, допросили. Следователь КГБ считает, что взрослые в заговоре участия не принимали. Понятно. Непонятно одно, какого этим пащенкам дома не сиделось. Туда их папаши с мамашами смотрели, но вот теперь и расплатятся за свой недогляд, а у России появятся еще недоброжелатели. Так же, как и у Павла Карловича Ренинкампфа, я боевой офицер и под пулями ходил, не кланялся и вел свои полки в атаку на англичан под Питером, а уж эти-то краснопузые точно знали, что ничего хорошего их в плену не ждет и защищались отчаянием смертников. Но я их не боялся. Вернее, не так боялся, как теперь, когда подумаю, что в любой момент какой-нибудь ошалевший поляк или полячка могут садить в меня пулю из револьвера, как в беднягу Голубцова, прежнего председателя КГБ царства польского. Подсыпать яд в чай, как бедолаге Саблукову, губернатору Варшавской губернии. После прошлогоднего манифеста царя Володьки о независимости Польши местные паны, как выразился государь, конец обурели. У нас не было месяца, чтобы какой-нибудь паненок не устроил собственной повстания. Примечание. Восстание польский. Конец примечания. Причем некоторые случаи просто-таки анекдотичны. Не дай ли, как в прошлом месяце, два полудурка, иначе их мыслителей не назовешь, бывшие коромные шляхтичи Миньковской и Дембовской сколотили отряд в полтора ста душ. Пооружили их чем смогли раздобыли даже гладкоствольную пушку времен Очакова и покорения Крыма. И началось! Два славных польских полководца захватили станцию Гродиск неподалеку от одноименного города, арестовали телеграфистов и велели им передать в Лондон депешу королеве Виктории с просьбой о принятии независимой Польши под британский протекторат. Следующая депеша ушла в Париж, в ней содержалось предложение об обмене посольствами и гарантировалось признание нынешних французских границ независимой Польшей. Подписаны оба эти послания были президентом независимой польской республики Меньковским и премьером той же республики Гимбовским. После чего, оставив на станции охрану из двух десятков олухов 12 винтовками 16 различных систем, президент и премьер двинулись в Гродиск, где садили здание полицейского управления. Сдаваться прибывшим из Варшавы войскам они отказывались, ожидая, видимо, что прямо сейчас с безоблачного весеннего неба на них свалятся британские колониальные войска и дружественные французские зуавы вместе с французским послом. Следователи КГБ, довязь от смеха, рассказывали, как были шокированы незадачливые правители независимой Польши, когда до них, наконец, дошло, что ни одна из этих эпохальных телеграмм не пересекла границ Российской империи. Меньковский даже заявил протест, дескать, при этом было нарушено его право переписки. Задыхаясь от смеха, один исследователь вопросил, «А вы телеграммы оплатили?» Получив отрицательный ответ, он под гомерический хохот своих товарищей процитировал уложение о почтовых сборах. Гласящее, что корреспонденция доставляется лишь, когда она оплачена надлежащим образом. Примечание. Случай, несмотря на анекдотичность, подлинный. Конец примечания. Можно представить себе, что началось в подвале, когда президент независимой польской республики удрученно заметил. «Не стете гюпи гроши, пшо инних окажях маджейши о демни бедже». Примечание декламатора. «Уж простите, не умею читать по-польски, как получилось». Перевод всей фразы таков «Пожалел дурень гроши, в другой раз умней буду». Конец примечания. Я не знаю, кто рассказал государю об этом случае, но долго хохотал, когда один из приговорных списков вернулся с пометкой "Миньковскому пожизненно, а то в следующий раз за телеграммы заплатит». Но всё остальное совсем не смешно. В меня стреляли трижды, в ромейка Гурка четырежды. Правда, мне в карету еще дважды пытались подложить адскую машину. Буквально на прошлой неделе ранили председателя съезда мировых судей в Варшавской губернии. Месяц тому назад убит полицмейстер Келецкой губернии. Полтора месяца назад мятеж в Ломжинской губернии. Совсем не смешной. Я видел людей, разорванных на куски артиллерийским снарядом. Я видел, что творят пулеметы с бегущими пехотинцами. Я видел, как казаки-оренбуржцы пластают врагов шашками от плеча до села, все это я видел. И думал, что больше никогда не убоюсь вида крови. Но когда я увидел семью полицмейстера из стависки, вернее то, что с ними сделали бунтовщики, меня замутило, как сопливого кадета. Изородованные тела детей, судя по обилию крови, разрубленных косами живьем, истерзанные тела жены и старшей дочери полицмейстера, сам несчастный, подвешенный над костром, на котором он закоптился. «В тот день я снова поклялся, что никогда и никому ничего не прощу». Доклад о расселении польских деревень в Опочинском уезде подписал. Рапорт о переселении 732 жителей Белограйского уезда есть. Донесение об уничтожении банды около Любстова в Кольском уезде. «Ничего, ничего, господа поляки, сибирский климат вам полезен». – Так, приговор военно-полевого суда. Двадцать девять человек, смертная казнь через повешение. – Утверждаю. – Павел Карлович, Саша Армфельд вошел в мой кабинет. Графиня Гаук просит вас принять ее. – Проси. Никанор и Иван стоят сзади меня. Если графине придет в голову несчастливая фантазия пострелять по русскому генералу, ее обезвредят еще до того, как она сумеет серьезно поднять оружие. Были уже подобные случаи. В кабинет не входит, а вплывает расфранченная дама, лет этак. Ладно, не будем нескромными, в конце концов, ей не так уж и много лет, чтобы драгоценности и наряды совсем затмили ее собственный облик, прошу, сударыня. Поднявшись, я указал ей на кресло, что вас привело ко мне. Но вместо того, чтобы усесться на предложенное ей место, женщина внезапно упала передо мной на колени. «Ваше превосходительство, я прошу, умоляю вас за снисхождение. Она еще совсем молода, глупа. Низкие и дурные люди наговорили ей о дяде богатарше повстания, и вот девочка решилась». Примечание. Герои восстания. Конец примечания. «Сударыня, во-первых, станьте. Во-вторых, постарайтесь внятно изложить, о ком идет речь и чего вы хотите от меня». «Ваше превосходительство, пощадите ее». Не отправляйте ее в Сибирь. Мы с мужем готовы поклясться, что этого больше не повторится. Сударыня, вы не ответили на вопрос, за кого вы просите. Ах, ваше превосходительство, я прошу за нашу племянницу, Огнешку. Ведь это она стреляла в вас. Ага, вот оно значит как. Тетушка пришла просить за свою племяшку-террористочку. Точно, вспомнил. Это та стерва, которая еще Армфельта за руку укусила. Сударыня, поймите, ваша племянница совершила преступление против родины и народа. Графиня Гаук залилась слезами. Жаль ее. Эх, да гори оно все ясным пламенем. На свой страх и риск выпишу этой дуре десяток плетей и домой. К тетушке и дядушке. Лечить выпоротую жопу. Когда я сообщил графине о своем решении, Истерика перешла в другое состояние. Гаук пыталась целовать не руки. Я всегда ненавидел подобные проявления. Одну минуту сударыня, ударения. Я только свяжусь с Варшавским КГБ. Через пять минут у меня на столе начал стучать телеграфный аппарат. Гаук ЗПТ Агнеса Брониславовна ЗПТ Полька ЗПТ 1869 год ТЧК. Обвиняется в шести терактах ЗПТ, в том числе четырех успешных ТЧК. Следствие ведется ТЧК, следователь по особо важным делам, на дворный советник Никольский. Никольский вообще-то человек дельный и лишнего шить не будет. Здесь он не Россия, где можно состряпать дело против Казнокрада или проворовавшегося подрядчика. Здесь война, сударыня, вынужден вам отказать. Агнес Гаук замешана в шести терактах и я не могу ее помиловать. И не хочу. Пусть получит то, что заслужила. Гаук снова бросилась на колени. «Может быть, генерал не так понял? А может быть, его превосходительство хочет благодарности? Какой угодно!» Она сама готова отблагодарить его превосходительство. «Так, ну хватит! Армфельд, проводите госпожу графиню!» Поручик вежливо, но твердо подталкивал Гаук к дверям, когда она прошептала. «Чи ян плаак и русс, пье!» «Примечание!» «Грязная русская собака, ты поплатишься, французский!» Конец примечания. Альмон Сильвупле усмехнулся я. Примечание. Немецкое, если вам угодно. Французский. Конец примечания. Вот так. У Павла Карловича Райнкампа еще один враг. Интерлюдия. Уже полгода как в районе горы Магнитная не умолкает ни на секунду грохот огромного строительства. Унитарное предприятие Магнитогорск-Сталь. 50 процентов казенного капитала. Пятьдесят компаний братья Рукавишниковы. Ударными темпами строит металлургический гигант. Взметнулись ввысь многосаженные трубы, рядами встали кауперы. Гордо выставили широкие бока доменные печи. Рядом на стройплощадках поднимались новые цеха. Мартены, конвертеры, линии разлива. Огромный блюминг и несколько многозаходных прокатных станов. И целое море, целый океан людей. Под снегом и дождём, при солнечном сиянии и неверном свете прожекторов, они, точно неутомимые муравьи, трудятся, не покладая рук на стройке. Ну что, господин ротмистр, как сегодня план? Высокий человек в дорогом автомобильном костюме с модной застёжкой молнии и высоких ботинках на толстой каучуковой подошве посмотрел на офицера, выцветшем жандармском мундире. «Думаю, на 108% за эту неделю выйдем». Жандарм потер переносицу. Наш лагерь во всяком случае. Смотрите, удовлетворенно кивнул модник. А то ведь не выполним. С этими словами он показал на огромную растяжку, висящую на железнодорожными путями между двух кауперов. На закопченном некогда трехцветном, а ныне буром полотнище красовались аршинные буквы. В первой готовьщина коронации. Первая плавка. Ратмистер еще раз потер переносицу. И попрощавшись, заторопился куда-то по своим делам. А модник широким шагом двинулся дальше вдоль строящегося цеха. Так быстро, что просто не мог заметить странных, оценивающих взглядов, которыми обменивались двое рабочих у него за спиной. По виду обычные работяги, разве что наёмные, а не мобилизованные, именно так на стройке Магнитогорска было принято называть заключённых. Эта пара не привлекала ничего особого внимания. Один из них методично закручивал громадные болты сборных конструкций, второй что-то подправлял в паровике грузоподъемного механизма. Вокруг возились и зуетились другие рабочие, занятые каждый своим делом. Покрикивали десятники, надсаживались, перекрывая шум стройки мастера. Тот, что крутил болты, неожиданно густо выматерился, сорвавшийся ключ чувствительно съездил рабочему по ноге. Над строительством разнеслись размеренные удары колокола, и тут же завопили мастера и десятники – шабаш, шабаш, обед, обед! Точно из-под земли вынурнули откуда-то конвойные с карабинами наперевес, окружили мобилизованных, выстроили в колонну и погнали всю ораву туда, где вдалеке дымились и исходили паром огромные артельные котлы. Вольные разбредались группками или поодиночке, Тащили припасённые узелки с нехитрой домашней снедью. Некоторые направились к низкому одноэтажному бараку, на крыше которого стояли огромные сколоченные из досок буквы – столовая. Двое рабочих уселись рядышком, развернули узелки, доставая свои припасы. Один из них – крепкий мужик лет сорока, с дочерно загоревшим обветренным лицом протянул второму варёное яйцо. Спробуй-ка. Тот, тоже крепыш, но помоложе. Взял яйцо, быстро очистил, надкусил и чуть покривился. Аль не свежие? Нет, хорошие. Боже мой, чего бы я сейчас не отдал за нормальное яйцо, приготовленное? Он замялся, словно подыскивая слово, и неожиданно закончил шепотом. «Soft boiled». Загорелый посмотрел на своего визави неодобрительно. Затем придвинулся и зашептал. «Послушайте, лейтенант». Ведь вас, кажется, предупреждали. Ни при каких обстоятельствах не говорить на родном языке. Прошу прощения, я просто забыл это проклятое слово. Больше этого не повторится. Очень надеюсь. А вы хорошо рассмотрели прошедшего мимо нас инженера. Запомните, это сам Горегляд, изобретатель единорога. Даю вам три дня на подготовку, после исполнения немедленно уходите. Слушаюсь».